«У нас гости», — сказал Галилео. Майк подобрался при этих словах и направил на дверь электрострел. Та бесшумно открылась, и за ней обнаружился толстяк с добрыми, но пустыми глазами и задранными к потолку руками. «Я без оружия», — произнес он. «Вы кто?» — ледяным тоном поинтересовалась Шарлин. «Здравствуйте». «Меня зовут Яркелит. Я бывший банкир Севера. Хочу помочь вам по мере сил. Дело в том, что вас хотят разбомбить», — прервала его вбежавшая в рубку Алиса. «Они готовят ракеты!» — закричала она, когда Арнольд переводил взгляд с Алисы на Яркелита и обратно. «Сейчас? Сколько у нас времени?» «Не знаю». — ответила девушка и потупила взгляд. «Минут десять-пятнадцать», — сказал пришедший. «Я торопился как мог, когда узнал». «Галилео», — голос главнокомандующего отдавал металлам. «Сколько нужно, чтобы подготовить щит?» «Щит всегда готов», — заметил корабль. «Активация займет доли секунды. Скажем, он уже активирован». Но я хочу знать, что за ракеты в нас летят, и сможет ли их выдержать моя защита. «У нас на складах есть, конечно, термоядерные ракеты», — мрачно проговорил Арнольд. «Но не думаю, что у них есть доступ к этому оружию». «Ошибаетесь!» «Тон яркий лето поражал смесью мягкости и безысходности. Вся армия на их стороне, поэтому я и пришел». «В последнее время со мной делятся многим, и совсем недавно я услышал, что если термояд не поможет, то они задействуют что-то из новейших разработок. Оттуда, ну, с генератора. Они кажется!» «С этими мне не справиться», — тут же отозвался Галилео. «Что-нибудь придумаем», — сказал Арнольд и тяжело вздохнул. Над собравшимися повисла долгая минута гнетущего молчания. Прервала его Шарлин. «Яркелет, спасибо, и уходите скорей, вы еще успеете спастись!» «Нет-нет!» — откликнулся толстяк. «Я слишком долго был по другую сторону баррикад. Я останусь с вами до самого конца!» «Как считаете нужным?» — ответил Арнольд и весь словно обмяк. «Я зафиксировал старт», — бесцветным голосом доложил Галилео. «Двенадцать термоядерных ракет. Моя броня выдержит, но если остаться на приколе, мы вплавимся в почву». «Взлетаем!» В последнем слове проскользнуло неприкрытое восхищение. «А мы никак не сможем с ними разминуться? спросила Шарлин. «К сожалению, нет». Они нацелены на мои параметры и в атмосфере куда проворнее меня. «А включи обзорный экран, пожалуйста», — попросил Майк.